Ночевал я в номере своего учителя, его еще не успели занять. А утром, когда я завтракал, в обеденный зал вошел знакомый служащий магистрата и, найдя меня взглядом, направился к столику, за которым я сидел с еще одним постояльцем. «Одаренный Борис», — уточнил служащий, — «будто не знал, кто я. И когда я кивнул, сообщил, — вам приказано явиться в магистрат на прием к мэру в 10 часов дня». «Угу». Буркнул я и продолжил завтрак, а служащий ушел. После завтрака я чуть было по привычке не отправился в мастерскую для производства и ремонта артефактов, чтобы заняться делами. У меня там было несколько незаконченных проектов, два из них очень важных для обороны, но вспомнил, что все, та сторона жизни закончена. Также и дежурство в госпиталях в прошлом. Я свободен, по крайней мере я так считал. Ничего, лекарей в городе полно, артефакторов тоже, так что моего отсутствия просто никто не заметит. И может, из-за множества специалистов еще и держались. Расплатился я последними медными монетами, часть на оплату номера ушло. Так что в кошельке у меня осталась одна медная монета, надо бы денег раздобыть, попросить в долг не вариант, а вот продать что-нибудь реально, что при мне есть». Ну, ремень, на котором висела шпага. Это учитель заставил носить дворянское оружие. Маги приравниваются к дворянам самых низких титулов, если они уже не имели их. Швалье обычно присваивали. Однако я не сдавал экзамена на мага, мог, но как-то не до того было, даже не вспоминал об этом. Тем более, если я сдам экзамен здесь, в королевстве, то автоматически стану гражданином. Я лучше до империи потерплю, Хотя стать магом неплохо, статус высок. Так что можно меня считать простолюдином, хотя я и маг. Поэтому на шпагу не обращали внимания. Однако я с ней свыкся, как и с постоянными тренировками, которые устраивал учитель. Он был отменным фехтовальщиком. Шпага — это его подарок. Я с ней никогда не расстанусь. Память. Еще нож на поясе, в сапоге второй — Засапожный, но можно использовать как обеденный. Пистоль в небольшой открытой кобуре, заряженный, но без запасных зарядов. Все в повозке осталось. Еще кошель был с одной монетой. Кроме этого, вполне стильная и хорошо сшитая одежда. Местный портной сшил, плащ за спиной, шляпа с пером и сапоги с высокими голенищами. Ни сумки, ни котомки. Я же налегке отправлялся провожать учителя и его слугу в последний путь и в это время обворовали меня. Однако, кроме вышеперечисленного, при мне были амулеты и боевые артефакты в количестве семи штук. Правда, цена в крепости на них сильно упала из-за переизбытка магов, но хоть что-то заработать на продаже смогу. Оттого я и направился к одной из казарм, где стояли на постое солдаты полка. Там один из офицеров все просил продать ему один из моих безуровневых амулетов, «Теперь можно». На месте офицера не оказалось. Обходил стену на своем участке обороны. Мне сказали, где, и я направился туда. Нашел его в одной из башен, где он пил пиво с парой сослуживцев. Тоже лейтенанты. «О, Борис, проходи. Ты ко мне?» Спросил офицер. «Да, вопрос есть. Ты еще хочешь мой амулет артиллерийской корректировки купить?» «С дальномером, конечно». «Видел я, как ты, тестируя амулет, с шести пушек укладывал снаряды с зажигательной смесью точно куда метил. Половину лагеря ханцев сжег, пока они не перенесли его за дальность стрельбы. Но на самом деле и до новой их стоянки можно добить. Есть одна идея». «Генералу сообщил?» – быстро спросил лейтенант, перебив меня. «Обстрелять лагерь была больная тема для артиллеристов в последние дни. Только об этом и говорили». Недовольно глянув на него, не люблю, когда меня перебивают, закончил предложение. «Амулет в этом поможет. Будешь брать». «А почему такая спешка?» «То отказывался продавать, мол, единственный уникальный образец, то вдруг сам предлагаешь». «Магистрат ограбил меня, все имущество забрал. Деньги нужны, чтобы крепость покинуть. А ты нас покинуть решил». Удивился тот, двое других офицеров тоже уставились на меня в немом удивлении. «А что я должен? Остаться с теми, кто, пользуясь гибелью моего учителя, нагло меня грабит? Не хочу. Тем более учителя больше нет. Буду другого искать. В крепости подходящих кандидатур нет. Было двое, но они мне отказали». «Хм», – задумчиво посмотрел на меня офицер, – «даже и сказать нечего. Ты же не гражданин королевства». Тебе, в принципе, плевать на эту войну. Я молчал, не видя смысла отвечать. Тот все правильно говорил. По сути, я тут как наемник, а у нас совсем другие правила. Патриотизм — это не к нам. Что ж, я готов купить амулет за одну золотую монету. Я с трудом сдержал себя. Этот урод пользовался моим положением и решил нагреть руки на покупке ценного амулета этот амулет стоит около 100 золотых тем более эксклюзив у нас в крепости где столько магов его цена не выше 70 золотых Ты предлагал 60 а сейчас один золотой это один процент выбирай развел тот руками с усмешкой «Ясно». вставая я направился к выходу из крепости да ладно пошутил я 10 золотых 20 черт с тобой 50. Развернувшись в дверном проеме, я снял амулет и, показав его офицерам, вытащил накопитель, который убрал в кошель, и импульсом рассыпал амулет в порошок, уничтожив плетение. «Нет больше эксклюзива, на который вы столько слюни и пускали. Не заслужили. Воры и твари неблагодарные». Покинув башню под выпученными глазами офицеров, я направился к одной из магических лавок. «С этим амулетом вообще история была». Это чисто моя разработка. Не скажу, что первая, были и другие, но уникальные. И испытание обстрелы с крепостных пушек, а также катапульт лагеря «Хансев», хотя те думали, что находятся за дальностью стрельбы, показал, что амулет вышел удачным. Испытания проходили шесть дней назад, и сейчас командование решало выпускать его массово для офицеров-артиллеристов или погодить и провести повторные испытания». Вот теперь пусть собирают порошок и проводят. Схему плетения амулета знал только я, она у меня в голове. Учитель не в счет, от него один пепел остался. Записи я не делал, чтобы идею не украли. И, видимо, не зря. Может, и повозку из-за этого украли, надеясь найти мои записи. Не найдут. Отойти от крепостной стены я успел не так и далеко, до крайних домов, когда услышал топот сапог за спиной. Мельком обернувшись, я обнаружил всех трех офицеров, что догоняли меня от лестницы. Тот, что пытался купить у меня амулет за один процент, выглядел смущенным. «Подожди, Борис», — сказал он. «Извини, действительно получилась дурная шутка. Не держи на меня зла». «Да я и не держу. Даже благодарен тебе за урок. Если раньше я еще чувствовал сомнения, уходить или нет, даже вину, вроде как бросаю в тяжелый момент, то сейчас ничего подобного нет». «Разом лишили всего этого, так что спасибо тебе! Прощай!» Развернувшись и не обращая внимания на оклики офицеров, я лишь отмахнулся и ушел в одну из улиц. Больше мне никто не мешал добраться до одной из магических лавок. Там работала уборщица. Кто-то натоптал, и она мыла пол, а хозяин лавки, который сегодня был за продавца, обслуживал трех покупателей. Двое из крестьян-ополченцев осматривали товар, А дама, кажется, из благородных, поясняла, что ей нужно. «Хотя тут попробуй пойми, дворянка или нет, есть деньги, так любая женщина может купить и дорогую одежду». Отойдя в сторонку, я оглядел ассортимент и, посмотрев на хозяина, мотнул головой, намекая, что есть разговор. Ждать пришлось недолго. Он выпроводил покупателей, ополченцы так ничего и не взяли и провел меня в служебное помещение». Я предложил ему за 70% от настоящей цены отличный боевой артефакт первого уровня сложности. 18 золотых монет выходило, и после долгого торга тот сбил до 15, получил артефакт, а я средство. Половина золотом, часть серебром. Покинув лавку, я направился на рынок. Из-за осады он работал слабо, поставок нет, но перепродажи шли. Закупить вещи хотя бы для жизни было возможно. Ничего нового, подержанное, но хоть это. Для начала я купил вполне справную, почти новую походную сумку с возможностью носить за спиной, как рюкзак. Потом кожаный мешочек с порохом, применяемым для пистолей и ружей, пруд свинца и материал для пыжей. Тут же нашел медную проволоку на продажу, взял трехметровый кусок. Он по весу продавался. Конечно, в магических лавках сейчас основ для амулетов или камней для накопителей не купить. Даже кварца. Дефицит. Все для обороны, все для победы. Но запас я сделал. Взял полотенце до да одеяла. Также краюху свежего хлеба. Дорого. С мукой уже начались проблемы, запасы кончились. И шмат сала. Купил также глиняную тарелку. Трехлитровый медный котелок да оловянную ложку. Соли нашел. Это совсем дефицит. От чего и продали мне всего 100 грамм, да чуть перца. «На этом все. Бедненький рынок, говорю же, осада». Потом снова прошел к магическим лавкам и только в третьей нашел нужный мне малый набор артефактора. И вот теперь направился в магистрат. В приемной мэра я был за пять минут до назначенного срока и дождался, когда секретарь пригласил меня проходить. Мэр был один». Он лишь хмуро покосился на мою пузатую сумку, но оставлять вещи без присмотра я не идиот, ученый уже. «Садись», — указал мэр карандашом на стул у стола. «Ты почему слухи распускаешь, порочащий магистрат? Весь город уже гудит». «Какие слухи?» — удивился я, устроившись с удобствами на стуле. «Вполне правдивая информация. Увели чужое имущество». «Сказали, что возвращать и не думаете, а теперь делаете вид, что тут ни при чем?» «Кто сказал, что не вернем?» «Дежурный», — совершенно спокойно сдал я его. «Он мне сообщил, что мою повозку обыскали. Все вещи отправили в ящики с имуществом погибшего учителя. Никто их вскрывать не будет, они опечатаны. А повозку мою продали полку. Это как вообще?» «Как мне помнится, я должен был присутствовать при осмотре вещей учителя». «Должен был, если бы был зарегистрированным учеником графа. А ты им не был, так что сотрудники магистрата действовали по правилам. И мою повозку при отсутствующем жильце осматривали. Это уже как раз не по закону. Купчая на повозку есть? В повозке. Я же не знал, что ваши люди у меня ее украдут. Особо та не спрятана, в вещах, в письменном столе лежала. Найти и уничтожить нетрудно, что ваши люди наверняка и сделали». «Ты как со старшим разговариваешь?» Хлопнул мэр ладонью по столешнице. «Пойду я». вставая, сказал я, — и направился к двери, вешая лямки сумки на правое плечо. Разговаривать о чем-то дальше не было смысла. Видно же, что мэр своих людей прикрывает и не сдаст. «Погоди! Тебя генерал ждет. Сейчас идешь...» Я не дослушал, что тот хотел сказать. Раньше покинул кабинет а потом и приемную. Дежурный на выходе пытался меня задержать, но я ловко выскользнул и, выбежав из здания, магистратор рванул в улочки. Пошёл к одной из крепостных стен. Тут знакомые парни дежурили и выспросил у них возможность ночью покинуть крепость. Они, конечно, были изрядно удивлены, но согласились мне помочь. Обещали спустить веревку с узлами. Дальше нужно перейти ров а его хансы давно засыпали за последние штурмы, и можно скрыться в темноте. Надеюсь, уйду от хансов и их разъездов. Крепость-то окружена. Шесть разведчиков канули, головы двух на кольях показали, что с остальными неизвестно, или в плену и в рабстве, или смогли уйти в сторону королевских войск. «Да уж, зря я тогда лодку покупал, она так и не пригодилась. Источники воды — это колодцы». Вокруг одна степь. Лодка в хлеву в трактире хранится. О, кстати, продать бы ее кому? Да только она тут никому нафиг не нужна. На дрова, если только. Потом я двинул в трактир и заперся в номере. Трижды ко мне засылали посыльных. Дважды от генерала и один раз от мастера Гната, который уже вступил в должность главного мага крепости. Но я игнорировал их. Еду мне приносили в номер. Я проверял, не отравлено. К вечеру от меня отстали, так что я спокойно собрался и направился к стене. Там первый сюрприз. Приказ по крепости меня за ее пределы не выпускать. Это каралось по всей строгости закона и караульной службы. Этот приказ отдал генерал. Совсем охамели. Мало того, что ограбили, так и еще заборонили. Зло сплюнув, я прикинул расклады. Без помощи солдат полка покинуть крепость не получится». Я сам частично восстанавливал защитные охранные амулеты, встроенные в стены, и знаю, какая здесь плотная оборона. Нет, пока те не отключат на время участок стены, я не смогу уйти. А они не отключат, так мне прямо и сказали. Пришлось возвращаться в трактир, горестно повесив голову. Замуровали демоны. Теперь покинуть крепость – это дело принципа. «По пути мне пришла отличная идея, да просто шикарная. Есть шанс, так что, развернувшись, я активировал улучшенный амулет сокрытия ауры, безуровневый, сам сделал, и быстро сбросил с хвоста соглядатаев из стражи, так как моя аура стала как простого человека, а их вокруг множество, и так ушел от них. Добравшись до одного из местных торговцев, который раньше в ханство ходил, Караваны водил, шелка доставлял, по ним специализировался. Я застучал в ворота. Несмотря на ночь, слуги открыли быстро и пустили в дом. Хозяин опознал меня, общались мы ранее. Я тогда предложил сделать универсальные заряды для пушек, чтобы те увеличили скорость перезарядки, мешочки для пороха из шелков делать, а то длинными совками засыпали. Идею приняли, опробовали». И тогда у торговца много шелков выкупили. Но все ли? К счастью, оказалось, не все. Пара рулонов имелась. Красный меня не интересовал, а белый попросил отрезать. Дорого тот запросил за материю, но я оплатил. Еще у него были шелковые шнуры, просто отличное средство для парашютных строп. Тем более товар лежалый. Но и тут он пытался торговаться. «Кто я против прожженного торговца?» Цену сбить не удалось, зато все, что нужно, купил, включая пару иголок и шелковые нитки на шесть катушек. Амулет сокрытия ауры я зачем-то отключил на подходе к трактиру. Тут меня уже ждали, даже обрадовались, что я появился. Правда, куль шелка, что я нес на плече, их слегка удивил. Офицер, который командовал десятком солдат при двух магах-боевиках для поддержки, подошел ко мне и приказал следовать за ними. «Ага, щаз!» Рванул я так, что только пятки сверкали. Поняв, что шансов уйти у меня нет, я прорвался в трактир и забаррикадировался на крыше, торопясь спрятать вещи и часть амулетов. Потом покинул крышу, причем без проблем, хотя высота была четвертого этажа. Поливальщик, следящий за грядками, поднимал на крышу воду с помощью ведра на веревке, которая была привязана здесь за поручень. По ней я испустился очень быстро, но руки не повредил, перехватывая веревку. Но когда попытался уйти по соседним участкам, на третьем меня взяли. Мягко. Боевые амулеты и артефакты ни я, ни преследователи не применяли. Врагами мы пока не стали. Меня повели к генералу. Тот, видимо, еще не спал. Кстати, сам генерал мужик нормальный, даром, что тоже граф, и военачальник неплохой. Я его даже уважал, хорошую оборону выстроил, правильно магов использовал. Не все так умеют воевать, а он мог. За это его многие ценили. В его кабинете горел свет, и когда меня завели, я обнаружил только генерала. Штабных офицеров не было. — Ну и куда ты собрался? — сходу хмуро спросил он. — До дому, до хаты, — пожал я плечами и устроился на стуле, закинув ногу на ногу. «Учитель погиб. Меня в крепости теперь ничто не держит. Решил в империю податься. Хочу там экзамены на мага сдать». «Что не так?» — прямо спросил генерал. «Чем тебя королевство не устраивает? Оставайся». «Людишки гнилые, законы гнилые. Не все, конечно. Вы уже в курсе, что магистрат в наглую обворовал меня и делает вид, что ничего не произошло. Вроде как пойми и прости». У меня в повозке учебники были, по которым я дальше собирался учиться. А сейчас что? Пойми и прости. Да и офицеры ваши настоящими свиньями оказались. Демонстративно меня в дерьмо лицом помакали, показывая, чего сами стоят. Я об этом случае уже слышал. Дурацкая шутка, не более. Не надо воспринимать это всерьез. — Всерьез? — хмыкнул я. «Давайте я приду в дом, где вы живете, пинками выкину вас из него вместе с семьей на улицу в одном исподнем и скажу, «теперь я буду в нем жить, все вещи в нем мои, а куда вы пойдете, ваши проблемы?» «Хотя давайте я вам в хлеву в стойле с коровой место выделю». Примерно так же и со мной обошлись. «Мне это не понравилось. Думаю, если бы с вами так поступили, вы тоже не порадовались». «Так что я окончательно решил, ухожу». Не нужно меня останавливать. Врагами станем». «Вот что, свои детские эмоции задави». Губы он надул. «Обидели его, ребеночка. У нас тут война идет, если ты забыл. Значит, слушай, что я решил. Ты остаешься в крепости. Проходишь официальную процедуру регистрации учеником к мастеру Гнату с получением метки ученика в ауру. Потом он от своего имени подает заявку. И ты сдаешь экзамены на мага-артефактора». Думаю, для тебя это не проблема. Наши маги подтвердят сдачу, и ты получаешь звание мага, титул шевалье и гражданство нашего королевства. С того дня, как ты станешь гражданином, я смогу завербовать тебя в полк, и дальше будешь служить до конца войны. Это все. Выведите его. Под прицелами боевых артефактов четырех боевых магов я был вынужден разрешить снять с себя все, что на мне было, кроме одежды. Даже шпагу забрали. Я прикинул. Минуты полторы моя защита выдержала бы их атаки. Но пробиться из штаба я не смог бы. Погасили бы защиту и спеленали меня. Может, даже убили. Пришлось подчиниться. Рывок сейчас не в моих интересах. Я предпочитал в подобных случаях, если они, конечно, возникают, действовать по своим правилам игры. Правда, снять с себя разрешил все же не все. «Да». Много на мне было ценных и эксклюзивных амулетов и артефактов, и прежде чем дать себя все снять, развеял с них плетение, так что снимались меня основы с накопителями, болванки по сути. Оттого и пистоль со шпагой сняли, единственное оружие фактически, даже нож в сапоге нашли.